В отношении света кервель требователен лишь по весне. Летом же тень вынослив и вполне может быть использован как уплотнитель. Уход за душистой травкой совсем не сложен. Надо всего лишь провести два-три рыхления за сезон, да не давать посевам зарастать сорняками. На засоренных участках кервель слишком вытягивается, резко сбавляя свою продуктивность. Разумеется, на таких землях неплохо и подкормить посев. Умело удобленный участок никакому овощу не во вред. Некоторые любители ароматной травы успешно разводят кервель в комнатных условиях. На квадратный метр площади высевает 2 грамма семян. Листья срезают до цветения стеблей. Если опоздать с уборкой, зелень загрубеет, потеряет свой анисовый запах. Молодую зелень сохраняет свежей всего 2-3 дня, и даже на этот срок ее заливают водой. Некоторые хозяева шинкуют кервель и даже сушат его. Этой пряностью посыпают супы, мясные блюда и бутерброды. Свежие листья весьма декоративны, ими легко украсить холодные кушанья. В медицинских целях Кервель использует для изготовления весенних тонических средств против сыпи, болезней желез и приливов крови. Кориандр. У нас на юге часто называют кинзой. И в почете он там у кулинаров больше, чем укроп или петрушка. Кориандром... Ароматизирует изделия из теста и пива, колбасы и сыры, маринады и соусы. Его пахучие семена кладут в тушеные блюда из мяса и дичи. Зелень хороша свежая, но ее можно и посушить впрок. Во всех видах едят кинзу в Закавказье. Запах семян обусловлен содержанием эфирных масел. Кстати, кориандр – одна из важнейших эфиромасличных культур. Полученное из семян желтоватое масло пользуется постоянным спросом в парфюмерии и косметике. В народной медицине растертые плоды кинзы назначают как ветрогонное средство. Настойку же прописывают при судорогах. Ветеринария использовала кориандр для лечения скота от глистов. Что же представляет собой эта трава? Кориандр, как и кервель, однолетник из семейства зонтичных. Стебли у него прямые, ветвистые, длиной свыше полуметра. Листья сильно рассечены на узкие дольки. Молодые листья исключительно нежные и душистые. Именно они-то и предназначены в приправу к мясным и овощным блюдам. Стебли оканчиваются зонтиками, усеянными белыми или розоватыми цветками. В период плодоношения трава обзаводится желтовато-бурыми семенами. На вкус семена сладковатые, с сильным своеобразным ароматом. Недозрелые семена пахнут дурно. Полагают, что родиной кориандра надо считать странной Средиземноморья. Впрочем, с его дикими предками можно повстречаться и в пределах нашей страны, на Кавказе, в Средней Азии и даже в черноземных областях России. Как пряность известен людям с древнейших времен. Сеют кориандр рано весной в открытый грунт, на юге посев ведут осенью.